Глава 7 Подготовка. «Меня зовут Такин Дилеер», — со вздохом начал рассказ Драк. «Девушка, гата Дихок, дочь хозяина фермы». Мы с ней любим друг друга, а ее отец не дает согласия на создание семьи. Считает меня бедняком. Не моя вина, что родственники не сохранили состояние и разорились. и Я хороший медик и в силах обеспечить жене достойное существование. К сожалению, тип Дихок придерживается другого мнения. Простой врач не подходит в мужья для его дочери. Чтобы как-то исправить положение и приблизиться к заветной мечте, гата посоветовала мне открыть собственную ферму. Это бы дало надежду, что отец смягчится. Однако для любого начинания нужны деньги, а баллы жизни в пыли не растут. «Я договорился со знакомым Симом Энтисом», – кивнул в сторону своего дружка Такин и продолжил рассказ. Он работает в больничном морге. За определенный процент он согласился снабжать меня телами драков и другой погибшей живности, оставшимися без жизненной силы. Этот никому не нужный биоматериал обычно сжигается в специальных печах. Доход у Сима не такой же большой, а семью кормить надо. Его отец с трудом выбрался из бедности и оплатил сыну учебу. Долги нужно возвращать, а в семье еще три младших сестры. Гата сговорилась с предыдущим служащим оранжереей, чтобы тот подкармливал дикие лианы трупами и получал небольшой процент с прибыли. В отличие от культурных растений, дикие способны питаться падалью и создавать собственную жизненную силу. Точно учитывать ненормируемый выход продукции трудно за счет сверхнормативного питания, получался сверхдоход, который мы и делили между собой. Возможно, прежний работник что-то не учел в особенностях своей работы. Большие туши мертвых животных и драков – это не маленькие крысы. Видно ли, а нам понравилась новая подкормка – хищные растения – не упустили шанса и затащили в заросли все до чего дотянулись так он и погиб сегодня мы приехали для того чтобы забрать последнюю неучтенную продукцию так что воровством это назвать нельзя и если считать официально это личное исследование дочери хозяина фермы а она нам платит за услуги если бы гата знала что в оранжереи появился новый сотрудник, она бы договорилась с тобой заранее. Подблески в аурах других очнувшихся пленников подтверждали рассказ Такина. «Деньги меня особо не интересовали, но глупо упускать шанс их заработать. К тому же у воришек имелась еще одна полезная для меня возможность». легализация помощников, точнее помощниц, вместо погибших драков. Сам я сейчас нахожусь под плотным контролем и еще буду ограничен в действиях какое-то время, но никто не мешает вытащить через теневой карман Лену. Судя по доступным для меня эмоциям жены, ей надоело заниматься управлением и не терпится развеяться. Ей просто нужно будет занять место какой-нибудь одинокой погибшей девушки, и тогда она спокойно легализуется в обществе драков. Наверняка в больницах имели место случаи чудесного воскрешения, необходимо лишь правильно подобрать труп. Пленник с ожиданием и надеждой смотрел мне в лицо. По его глубокому убеждению, простой сотрудник фермы непременно клюнет на столь заманчивую и безопасную возможность подзаработать. «Видишь ли, друг Такин, после ранения я стал в самом деле ненормальным драком», — усмехнулся я. По ауре пленников побежали цвета разочарования. Я продолжил. «Но предложение приму с некоторыми условиями». Такая же волна облегчения накрыла ауры воришек. «Что за условия?» – со вздохом поинтересовался Такин. «Стоило кое-что пояснить собеседникам. Раньше я был недалеким игроком с ограниченным кругозором. Так бы и оставался дурнем всю жизнь, но судьба благоволила ко мне, и я волю попутешествовал по галактике». Видел много интересного, но не всегда понимал, что именно у меня перед глазами. Точнее, не соображал, как это использовать. Серьезное ранение повлияло на меня и открыло кое-какие резервы сознания. Сейчас я даже думаю по-другому и жить по-старому не собираюсь. У меня грандиозные планы, поэтому требуются средства и помощники. Жалкие кусочки из других ферм меня не устраивают. Здесь я надолго не собираюсь задерживаться. Как только врачи посчитают, что я полностью восстановился, открою собственное дело, и вы мне в этом поспособствуете. В награду я помогу создать собственную ферму, до да такую, что всякие типы дихоки будут в очереди выстраиваться, чтобы попасть к вам на прием. «Поэтому у меня единственное условие. Вы все даете клятву не рассказывать о моих секретах. Тогда мы начинаем плодотворно сотрудничать». «Всего лишь обещание сохранения тайны?» – удивился Такин. «На родовом-то теме», – подтвердил я, – «практика клятву драков существовала». Символ рода мог использоваться как залог правдивости. В случае нарушения обещания кланобманщика становился заклятым врагом с соответствующими последствиями. «У нас есть выбор», — посмотрел мне в глаза пленник. «Конечно», — съехидничал я, — «клятва или лианы? Я вам рассказал слишком много». «Что-то плотоядные растения меня не устраивают», – повеселел собеседник. «Пообещал я достаточно, а требовал лишь сохранения тайны. Драк подумал, что если у нас ничего не получится, он ничего не потеряет. Да и рассказывать о не совсем законном случае добычи денег на ферме будущего тестя он никому не собирался». Такин взглянул на связанных подельников и, увидев их одобрительные взгляды, согласился с таким простым условием. «Рты остальным пленникам я заткнул, и в беседе они не принимали участия. На всякий случай брал клятву у варишек по одному, чтобы не создавать у пленников ненужных иллюзий». Артефакт метаморфов вызывал как бы с помощью виртуального проектора из собственного компа. Вид призрачной чаши в виде татема рода драков удивил, но не насторожил. Семей в различных кланах большое количество, и татемов имелось множество. Помог загрузить контейнерами транспорт воришек. Они так из-за стычки со мной выберись из графика. Дочери хозяина требовалось вернуть систему наблюдения за фермой в прежнее состояние до смены операторов. Тест, который каждая новая смена должна проводить перед началом работы, выявит постороннее вмешательство в программу. Это было крайне нежелательно, в том числе уже и мне. Дух проанализировал данные компьютера оранжереи. Факт перепроизводства конечной продукции из добавочной подкормки подтвердился, так что любая самая дотошная проверка не выявит криминала, если я подчищу результаты работы так же, как это делал прежний кормилец. С новым знакомым уставились о встрече в более удобной обстановке в небольшом городке неподалеку от фирмы После этого Незваные гости покинули охраняемую территорию. Поскольку хозяйство типа Дихока находилось в нежилой местности, базовую охрану несли электронные сторожа. Это вам не какая-нибудь продажная охрана. С ними не договоришься. Не будь у дочери владельца соответствующего кода доступа, афера воришек была обречена на провал. Насколько я понял, после кропотливого анализа работы охранной системы, все, что относилось к семье владельца, ни в каких официальных базах не регистрировалось. Поскольку дух скопировал из компа девушки все пароли, то при желании я без труда мог исчезнуть из поля зрения общеклановой системы безопасности». Пока имелось свободное время, я приступил к подробному изучению лиан. Дальнейшие планы зависели от этих результатов. Несмотря на то, что псевдорастения когда-то давно были выведены искусственно, они легко могли приспосабливаться к широкому спектру внешних условий и не обладали даже зачатками примитивного разума. Для существования им хватало обычных инстинктов. Основная цель – жрать и накапливать жизненную силу. Дикие лианы отличались от фермерских излишней мощью и агрессивностью, хотя как накопители энергии они оказались гораздо лучше обычных представителей своего вида, но и питание для себя требовали больше. Совокупность всех этих характеристик как нельзя лучше подходила для осуществления моих далеко идущих целей. К концу дня с проверкой пожаловал хозяин. Пройдясь по оранжерее и обнаружив образцовый порядок, он окончательно утвердил меня на должность сотрудника фермы. и я получил собственный пропуск и разрешение покидать охраняемую территорию. В мои обязанности входило проводить двухразовое питание и обрезание лиан. Много времени у меня это не отнимало, и таким образом выходило, что между утренней и вечерней кормежками я был абсолютно свободен. Вывозить продукцию за пределы фермы запрещалось, Датчики на проходах обнаружат кражу по присутствию жизненной силы. По отдельному разрешению питаться на месте я мог без ограничений. Предполагаю, это сделано специально, чтобы медики при очередном обследовании контролировали поглощение силы бывшим пациентам для определения устойчивости изменившихся коэффициентов и индексов. Несколько дней я работал и учился, используя предоставленный доступ в сеть. Денежной единицей цивилизации драков были баллы силы, эквивалентные запасу жизненной силы. Кормовые лианы с ферм обменивались как раз на баллы. Псевдорастения с некоторыми ограничениями можно выращивать и в домашних условиях. Это все же хищник, но особого смысла в этом не было». Живое питание для них обойдется дороже результата. Лианы хороши, когда вблизи нет живности для еды драков, то есть за пределами обитаемых миров. Небольшие деньги на счете Крунду Юна, которым я теперь представляю семельс. К ним ежедневно добавлялась определенная сумма за труд на фирме. В общем, за непыльную работенку я получал чуть больше, чем бывший игрок, участвуя в военных действиях. Насколько удалось выяснить, драков с подходящими природными данными в популяции имелось небольшое количество, а владельцы ферм старались экономить даже на мелочах, на охране, на сотрудниках. Содержание лиан – недешевое удовольствие». Пришло время встречи со знакомыми. Добраться до городка можно лишь на транспорте фирмы. Чужие машины без особого разрешения на территорию не допускались. Самому пересекать пределы охранной зоны запрещалось, а пешком добираться до проходной мне далеко. За поездку до населенного пункта с меня содрали дневной заработок. Каждый день так ездить для работника накладно. В маленькой столовой возле городской больницы меня ожидал Такин. Набор блюд в заведении оказался большим, но почти все они готовились из отходов фермерских хозяйств, расположенных неподалеку. Некондиционный товар надо пристраивать. Живая еда в виде крыс в заведении тоже присутствовала, но лианы вкуснее, питательнее. и запас жизни имели гораздо больший. Хотя за соседним столом сидели драки, трескавшие именно животных. Судя по обтрепанному виду, денег на качественную еду у них не хватало. «Ты опоздал», – сообщил Такин с неудовольствием, поглядывая на меня. «Я же ненормальный», – выражая безразличие, я добавил. «Не знал, что для выезда с территории нужно заранее оповещать охрану. долго оформлял пропуск вот и задержался ладно не столь важно собеседник успокоился что будем делать ты что то говорил о планах воровать не будем удивил я драка рано или поздно вашу шайку поймали бы возможно ты бы и отделался штрафом но агати пришлось бы забыть ее папаша вора в семье определенно не потерпит Я уж не говорю о последствиях для девушки. Советую напрямую обратиться к отцу Гаты и предложить кормёжку псевдорастений за счёт сжигаемых больницей биоресурсов. Для диких лиан пища вполне съедобная. Дохода лично у тебя не будет, но прибавится авторитета в глазах будущего родственника. Тип Дихок деньги считать умеет. Других детей, кроме дочери, насколько я знаю, у хозяина нет, поэтому фермер рассчитывает, что помогать и продолжать семейное дело будет она. Гата не против, но хочет работать вместе со мной, встрял Такин. На этом и сыграем, снисходительно сообщил я. Предложи ему провести свое исследование по изменению диких лиан, но в подробности не вдавайся. сохраняй интригу. Достаточно озвучить, что эти растения долго подвергались мутациям в открытой экосистеме, поэтому обладают значительной изменчивостью и способностью подстраиваться под внешние условия. Пусть девушка займется этим делом, а ты вроде бы обязуешься ей помогать. Увидишь, заинтересуется У вас появится возможность открыто встречаться, а не прятаться по закоулкам». «Без сопровождения и наблюдения он дочь не оставит», – задумчиво проворчал собеседник. «Некоторое время придется потерпеть», – фыркнул я. «Если появятся результаты, то и отношение к тебе изменится, а уж успех я вам обеспечу». «Ты в этом уверен?» – с надеждой посмотрел на меня Драк. Ему хотелось верить в предложенную перспективу. «В любом случае ты ничего не теряешь. Папаша гораздо лучше оценит твою предприимчивость, чем способности воровать ресурсы», – жизнерадостно сообщил я. «Если будет упираться, а мне кажется, он сделает это просто для вида, предложи финансировать исследовательские работы за свой счет. Что-то же вы с девушкой награбили». «Мало средств», – вздохнул Драк, пытаясь в уме прикинуть расходы. «Больше, чем на треть года денег не хватит. Нужно официально арендовать машины, нанимать служащих для перевозки, платить за анализы и исследования лабораториям. Поскольку ты финансируешь работы, то и большая часть дохода с экспериментальной оранжереи будет идти тебе», – подбодрил я собеседника. «А почему большая они вся?» Озадаченно посмотрел он на меня. «Дух. Понятно, почему на связь дочери с ним папочка смотрит так неодобрительно. С коммерцией у драка в голове непорядок. Рейн. Будем работать над этим. Мне все равно нужен действительный руководитель для официального представительства». Не стоит выдвигать на первые позиции собственную ущербную рожу. Чтобы окончательно добить папашу необычным предложением, обещай отдать ему объем текущего выхода продукции. Таким образом, все, что вы до этого воровали, останется вам вполне официально. К тому же пока не придется тратиться на новую ферму. «О таком варианте мы не думали, но что-то в нем есть», – неуверенно протянул Драк. «Не забудь предложить поучаствовать в деле вашего третьего напарника. Не надо, чтобы друг, знающий разные тайны, обижался», – напомнил я. «Скорее всего, он из морга и будет поставлять корм для лиан. Вашему начальству тоже будет выгода. Вместо расходов на сжигание будет Кое-какой доход за утилизацию, все останутся довольными. «Мне такой план нравится», – согласился Такин. «Но задачу увеличения выхода продукции решать тебе. Насколько мне известно от невесты, многие фермеры пытались работать с дикими растениями, но затраты получались выше, чем у культурных». «У вас же вышло наоборот», — усмехнулся я. «А все из-за того, что дикарки любят разнообразие, а их пичкали только крысами. Ваша подпольная кормежка как раз расширила рацион и выход качественной продукции повысился». Обсудив с Такином некоторые мелочи, мы расстались. И я прогулялся по городку и купил предметы, необходимые для жизни. поскольку это же в фермерском магазине стоило гораздо дороже. Сам не проверял, но об этом сообщил охранник на пропускном пункте. К вечерней кормёжке я возвратился на ферму. Уже утром ко мне пожаловал хозяин вместе с дочерью. Он познакомил нас, поскольку о предыдущей встрече не имел понятия. так говоришь что план твоего ухажора подходит к этой оранжереи задумчиво посмотрела те на дочь выслушав мой краткий отчет о состоянии подопечной растительности девушка мельком взглянул на мою невозмутимую рожу пояснила так он хочет показать что сможет обеспечивать семью он понял почему дикие лианы дают малый выход качественной продукции «Можно открыть новую фирму, но ему хочется работать со мной». «Похвальное желание», — усмехнулся старик. «Но пока ему ничего не светит. Хотелось бы увидеть хотя бы промежуточные результаты. Тогда и поговорим. Во избежание недоразумений я приставлю к вам охрану». Повернувшись ко мне, хозяин строго добавил. «Поступаешь в распоряжение дочери, будешь выполнять ее указания и ее дружка Такина. Поскольку тебя лианы за это время не сожрали, значит, с головой у тебя все в порядке. А вот если с дочерью здесь что-то случится, эта часть организма тебе больше не понадобится». «Понял. Что ж тут непонятного?» Следить за хозяйкой, чтобы не совал разные части тела к подопечным растениям, иронично посмотрел я на девушку. «Суть ты уловил», – довольно подтвердил старик. Гости покинули территорию оранжереи, а я продолжил работу. Такин с напарником появился к вечеру на знакомом грузовике. Девушка тоже примчалась в сопровождении двух охранников. Этих типов в оранжерею я не пустил, поскольку это зона моей ответственности и лишние жертвы псевдорастений мне не нужны. После тщательного досмотра территории, покривившись, телохранители согласились. Уединиться молодым там просто негде, кроме как в моей небольшой коморке. Именно там мы и собрались, закончив кормежку. «Ну что, заговорщики, как себя чувствуете в шкуре добропорядочных граждан?» С насмешкой поинтересовался я у гостей. «По мне так я доволен», сообщил дружок Такина, «за те же деньги, но никакого риска». «Только непонятно, как мы будем повышать количество выходной продукции», пробормотологата, переглянувшись с женихом. Никому пока не удавалось что-то сверх нормы длительно выдавливать из диких растений. Один сезон, и это станут обычные лианы не самого хорошего качества. Как говорит отец, затраты на перемещение дикарок из джунглей в оранжерею еще даже не окупились. «А мы сильно повышать результаты здесь и не будем», – ошарашил я собеседников. Буря эмоций отразилась в их аурах. Переждав основной всплеск, я продолжил, не дав высказаться дракам. Для сохранения свойств дикие лианы должны жить в привычных природных условиях. Оранжереи им не подходят, да и здесь нет возможности имитировать джунгли с их разнообразием животного и растительного мира. Что же делать? Такин сообразил, что я не отказываюсь от своей части работ. «Экспериментировать!» – торжественно провозгласил я. Обнаружив очередную волну непонимания в аурах, пояснил. «Скоро анализ покажет, что даже необычная подкормка лишь замедляет падение объема и качество выходной продукции». «Мы составим план использования Лиан в естественных условиях джунглей. По пути к городу есть отличные места для устройства оранжереи под открытым небом». Гата недовольно щелкнула зубами. «Расходы на обслуживание будут несоизмеримы с доходом. Неужели вы думаете, что так не пытались делать? Заманчиво не тратиться на оранжереи и получать ту же выгоду». Лианы расползаются по территории и смешиваются с другими растениями. Пропадает возможность автоматизированной уборки и кормежки. Возникают сложности в охране плантаций. В джунглях частенько охотятся бедняки на разную живность. Что им мешает нарубить для пропитания качественного продукта? Я назвала основные недостатки открытого возделывания лиан. Отец знает данные предыдущих исследований и будет категорически против. «Это хорошо», – безмятежно продолжил я. «Конфликт пойдет нам на пользу. так Такину нужно показать, что он способен отстаивать собственную точку зрения вопреки авторитетам. Главное – потом подкрепить ее доказательствами. Пока будем проводить опыты на базе оранжереи, И я предоставлю вам убедительные факты предложенной теории. Если так, то можно попробовать. Задумчиво согласился Такин, снова переглянувшись с неуверенной невестой. После обсуждения мелких деталей предстоящей работы все покинули комнатку. На выходе я придержал напарника-врача. Пусть молодые пообщаются. У меня к тебе есть дело. И если она денежная, то я не против, хотя и не верю в авантюру с дикими лианами. Пока мне платят, буду делать все, что в моих силах, довольно сообщил Драк. В разработке плана он почти не принимал участия. И я со значением посмотрел на собеседника и попросил: "Для опытов с жизненной силой мне нужны трупы драков с минимальными повреждениями". «Надеюсь, у вас в городке еще не перевелись преступники-маньяки, выпивающие энергию из жертв?» «Среди бедняков и не такое случается», — усмехнулся Драк. «Никто не заявляет в полицию о пропаже бездомных. Иногда происходит случайная гибель на охоте, преступные разборки тоже нередки. Обычно труп находят слишком поздно, и силы жизни в нем уже нет». Трудно доказать, сам Драк погиб или ему помогли. Частенько такие тела попадают ко мне в морг. После обследования я все равно привезу их сюда на кормежку Лианом. Ну что же, мне нужен свеженький экземпляр с минимальными повреждениями и желательно молодая женщина с небольшим сроком смерти. Хочу попытаться вернуть ее к жизни с помощью энергии Лиан. Для этого должно потребоваться не так много силы». «Ха -ха -ха, «Хочешь записаться в Создатели?» – развеселился собеседник. «Почему бы не попробовать?» – нагнетая талику загадочности. В ответ сообщил я, «Жизнь быстро покидает тела Дракова, сам организм претерпевает посмертные разрушения гораздо позже. и «Если вернуть энергию, можно попытаться оживить труп». «Осталось придумать, как залить силу в бездыханный объект», с нескрываемой иронией отозвался собеседник. На то и опыт, уверенно щелкнул я зубами. «Раз не терпится глупо расстаться с некоторой суммой, то с тебя тройной тариф за такое тело доставлю сразу по мере появления». С ожиданием ответа посмотрел на меня Драк. Цену он заломил большую, но меня это устроило. Договорившись, я отпустил собеседника. Дух показывал, что парочка возле грузовика уже закончила разговоры. Центр управления судейского крейсера Драков. Арбитр вернулся в систему, где продолжалась игра. Новая встреча с адмиралами подтвердила его догадки об очередных сложностях. «Мы приняли в состав еще четыре игровых клана, раньше ведущих схватки между собой на поверхности планет. У них имелись подготовленные бойцы и оборудование для штурма подземных укрытий», докладывал последние сведения пятый адмирал. он перехватил управление на поверхности, поскольку привел с собой наибольшее количество бойцов. как я догадываюсь это не помогло выкурить неприятеля из нор насмешливо посмотрел на него тордихок мы продолжаем попытки глухо проворчал собеседник кое-где удалось добраться до проходимых подземных коридоров. «Всего лишь несколько стычек, в результате которых нам пришлось отступить», с иронией добавил старый адмирал, ранее управляющий контингентом на планете. «Грунт слишком тяжелый, проходческие агрегаты постоянно ломаются», кинул на собеседника гневный взгляд пятый адмирал. К тому же увеличившиеся в четыре раза наземные силы уже опустошили склады питания. Продолжил насмехаться старик. «У вас есть кормовые фермы!» Вновь метнул в сторону оппонента гневный взгляд пятый. Пожилой собеседник не обращал внимания на молнии взглядов, метаемых в его сторону. Нарастить производство лиан возможно, но не так быстро, как хотелось бы некоторым торопыгам. Биосфера планеты очень скудная. Дикого живого корма нет, а для дополнительного строительства крысиных комплексов необходимо значительное время и усилия. Сейчас доедаются запасы на кораблях обеспечения, но если мы и их сожрем, то с планеты придется уйти. Продукции ферм просто не хватит на всех. Уже открыто веселился старик». «Мы купили дополнительный запас пищи в пограничных системах. Транспорты скоро прибудут», – зашумели еще три главы кланов. «Не уверен, что они дойдут», – иронично оглядев соседей, проворчал старый игрок. «Это вы намекаете на обнаруженный зонт разведчик-неприятеля?» – устало буркнул пятый. Ему надоело спорить с ехидным стариком. Адмирал уже был и не рад, что удалось сместить оппонента с руководства сил на планете. «Что-то в сводках не видел сообщения ни о каких зондах», – удивился арбитр. «Да не обнаружили мы ничего», – отмахнулся третий адмирал, отвечающий за оборону системы. «Техники наблюдали случайный гравитационный всплеск». так похоже на выход маленького судна из прыжка продолжил старик зло щелнув зубами соратники почему то воспринимали его замечания как нытье обиженного соперника чужака в системе мы не обнаружили никто не разгонялся и не пользовался переходом в подпространство», – добавил второй адмирал а если наблюдатель затерялся в астероидах и сейчас шлет информацию о составе эскадр, перехватывает наши сообщения и следит за планетой», с превосходством окинул взглядом ряд собеседников старый игрок. «Дикари не способны перехватить каналы связи», надменно проворчал пятый адмирал. «Я бы не был так уж в этом уверен». вздохнул старик достучаться да до собеседников в очередной раз не получилось почему вы считаете что наши сообщения перехватываются заинтересовался судья старый адмирал не надеясь на поддержку других стал рассказывать куда бы мы ни сунулись на поверхность или под ней в районе базы противника Откуда-то выползают тараканы и их союзники, и начинается резня. Так вот, я заметил, что нападавших всегда больше, чем бойцов в отряде. Под землей определить состав невозможно, а враг его знает точно и высылает на перехват большие силы, всегда большие. Это о чем-то говорит... К тому же мягкий грунт не может вывести из строя проходческую машину, но это случается постоянно. Буровая коронка не выдерживает и ломается. Я не поверил разведчикам и сам спустился в недоделанный лаз. Может, вы скажете, как спрессованный песок выводит из строя закаленный инструмент? Про самопроизвольные взрывы подземных машин на базе плазменной фрезы вообще промолчу. Надеюсь, соратников немного отрезвят будущие потери транспортов. Не верю, что они дойдут до системы. Старая королева Роя уже давно вела бы сражения за этот мир. На нас же напали ее союзники. Для чего они это сделали, как не для захвата системы? Тогда почему до сих пор здесь нет вражеского флота? Я вообще сомневаюсь, что сейчас с нами воюют тараканы. Те лишь помогают союзникам, а настоящий противник даже не они, а вообще кто-то другой, не уступающий нам по развитию. Мысли старика оказались созвучными с опасениями арбитра. тип де не понимал действий противника что бы вы сделали на месте неприятеля задал вопрос судья стариком всего лишь пригнал побольше кораблей и перерезал снабжение конвои беззащитные перед крупными группами судов врага мы нагнали сюда столько сил что сможем выжить лишь пожирая друг друга если нам дадут это сделать наземные силы врага Не вступая в сражение и не теряя эскадры, противник вытеснит нас отсюда. Да мы сами с радостью уберемся, когда запасов пищи не останется. Именно поэтому нет смысла засылать сюда кучу разведчиков. Достаточно запрятать в стероидном поясе небольшую ретрансляторную станцию. Уход в подпространство модуля связи просто незаметен. Подозреваю, что именно такая штуковина и была тем неопознанным объектом, замеченным локатором пограничного корабля. «Не верю я в эти сказки», – буркнул пятый адмирал. «Никакого флота не хватит, чтобы перекрыть все пути в систему. Имей противник такие силы, он бы вымел бы нас отсюда». «Хватит, если перехватить канал связи». Угрюмо проворчал старый игрок. «Доказательств прослушки нет», — сдержанно сообщил глава третьего клана. «Неизвестна структура подземных объектов врага, поэтому там всегда будут присутствовать силы больше нашего передового отряда». «Будут вам факты, когда запрошенных транспортов не дождемся», — зло клянул на неразумных соратников старик. Он чувствовал, что прав, но пока подтверждения его теории выглядели слабовато. Ночью меня разбудили приятные известия. Тира. «Привет, муженек. Нагрузил меня ребенком, а сам сбежал. Рейн, и я рад тебя слышать». «Тира, мы тут с Риалин решили попутешествовать, а заодно и тебе помочь». «Лена, слушай, муж, ну нельзя же на столько времени бросать любимую жену. Пришлось срочно считать координаты прокола в эту галактику и лететь к тебе с проверкой. И что мы видим? Ты опять сбежал? Так не пойдет!» Рейн. «Для тебя есть вообще хорошая новость. Готовлю почву, чтобы перебросить тебя к себе поближе. Раз у драков придется приручать, один я не справлюсь с этими хищниками». «Лена, ну наконец-то вспомнила обо мне». «Рейн, Тира, вам с Риалин нужно помочь людям закрепиться в спорном мире». «У меня появился отличный план совместного с драками сосуществования». Тира. «Мы и так с твоими учениками хорошенько надавали паршивцам, желающим проникнуть в город инсектов. Забавно наблюдать, как их машины пытаются прогрызть магический щит земли». Шикана просит передать, что «Операция Илеонцев» вошла в заключительную стадию – На планету стянуты свободные силы драков со всего сектора. Рейн сбросил вам некоторые корректировки для планов союзников. Нужно убедить их изменить изначальный вариант. Пусть Кронос с Шиканой займутся этим. Тири и Риалин придется помочь им в этом деле. Нужно повлиять на армейское руководство элеонцев. Это лучше провернуть через королеву Роя. У дочери должно получиться. В рациональности королевам жуков не откажешь. Лену я вытащу к себе. Лена, скорее бы. Пара дней прошли в рутине дел. Такин распрощался со своей больницей и основательно занялся оранжереей. База данных исследования диких лиан пухла на глазах. Мои предположения по их поводу стали подтверждаться. Несмотря на дополнительную кормежку, в выходе продукции уже наметилась незначительная тенденция к снижению. Результаты наблюдений Таккина подтверждали прошлые исследования. На третий день мне, наконец, привезли из морга подходящее тело девушки. Жители городка случайно нашли в зарослях остатки разбитой летающей машины. Как пояснил работник Морга, будь нашедший один, он бы никому даже не сказал о странной находке, присвоив себе что-нибудь из багажа. Но в джунглях лазила целая группа бедняков, устроивших большую облаву на живность. Кто-нибудь все равно мог проговориться полицией. Так что пришлось сообщать о находке сразу. По предварительным данным, катастрофа случилась ночью. Столкновение с землей было неожиданным. Даже сработавшая система безопасности не смогла предотвратить удар пилота головой об толстую ветку, пробившую лобовое стекло. Именно тогда исчез маяк с экранов локаторов службы наблюдения. Аварийный сигнал не появился, поэтому операторы даже не забеспокоились. Очередной любитель поохотиться приземлился в джунглях или молодежь устроила пикничок на природе. Врач с интересом посмотрел на меня и добавил. Другие сотрудники больницы тела не осматривали, посчитали, что все ясно из отчета полиции и сразу направили в морг. Я не стал пока вписывать имя девушки в базу погибших. Вдруг у тебя что-то получится? В случае удачи, соответствующие записи о выздоровлении обойдутся тебе в приличную сумму. Если алгоритм оживления сработает, я тебе еще и премию выпишу на радостях. Буркнул я и утащил тело в оранжерею. Помещение камерами полностью не просматривалось, так что хороший закуток для секретных работ я присмотрел заранее. Перетащив жену через теневой карман, я проследил за ее превращением в представительницу здешней расы. Контроль духов позволил провести эту операцию без ошибок. Исходное тело мы скормили Лианом, перецепив все личные браслеты на кисть Лианы. Призрачные помощники вместе с искинами быстро взломали комп, принадлежавший покойнице. Дила Дихат была совсем не бедной жительницей столицы, причины, по которой она оказалась так далеко от места постоянного обитания, в компе обнаружить не удалось. «Рейн, придется тебе немного полечиться в больничке в связи с потерей памяти». «Лена, потерплю, а потом прилечу поблагодарить спасителя». Я вышел к врачу, ожидавшему результатов необычного опыта. «Повезло, тело не успело умереть окончательно. Фокус удался, но не так, как хотелось бы», – с усталым видом сообщил я. Пациентка ожила, но, похоже, память восстановилась не полностью. Надо везти в больницу. Здесь нет условий для окончательного выздоровления. Да и мы с тобой не те врачи, а Такин сам не справится». «Хм, ты меня удивил, игрок. Я ведь хотел посмеяться». Озадаченно посмотрел на меня Симон Тис. «Будут сложности с вывозом ожившей пациентки». Пропуск охрана на нее не выписывала. «Это мы сейчас решим», – задумался я. «Лучше самому ознакомить владельца фермы с версией неожиданного воскрешения бывшего трупа. Прямой канал доступа Тибдихок мне дал». «Хозяин, случилось странное событие». «Надеюсь, оно не касается дочери», – озабоченно отозвался тот. Нет, просто один труп из больницы сам сожрал кусок лианы и ожил. Судя по известным данным от сотрудника лечебного заведения, это некто Дила Дихад, недавно пострадавшая в катастрофе с летательным аппаратом. Девушка частично потеряла память, но себя помнит. «Ждите, я приеду», – буркнул в ответ собеседник. владелец примчался быстро его сопровождала дочь особо расследовать и было нечего типдихок убедился что ожившая девушка именно та за которую себя выдает с памяти у нее действительно обнаружились проблемы пришлось связываться с полицией и сообщить о происшествии в общем шуму мы наделали немало но страсти быстро улеглись Симон Тис отвез очнувшуюся в больницу, где ею занялись и врачи. Хотя и с некоторыми проблемами внедрение Лиены прошло удачно. Девушку обещали отпустить после обследования. В истории такие случаи уже бывали. Из столицы примчался драк Лимон-Дилун, совладелец фирмы по производству одежды, которой управляла девушка, и пожелал забрать ее в столичное лечебное заведение. Но не тут-то было. Лиена. Рейн, я как бы вспомнила знакомого, но не нравится мне его аура. Не с его ли подачи устроили катастрофу моему телу? На компе в личном дневнике жертвы об этом типе не очень хорошие отзывы. Ворует Прокручивает свои дела за счет денег фирмы. «Рейн. Сошлись на частичную амнезию и предложи ему выкупить свою долю фирмы, поскольку сама восстановишься еще не скоро». «Лена. Этот тип отказался. С насквозь фальшивой радостью уговаривает продолжить совместную работу. Я пообещала ему, что как только память восстановится...» «Сразу вернусь в столицу. Ты бы видел, какой страх полыхнул по ауре. Определенно он приложил лапу к убийству, быстренько распрощался и сбежал, подлец. Рейн. Ожидай в палате непрошенных гостей. Попытался убить один раз, попробуй и второй. Лена». Я ему твой старый датчик снижения на одежду повесила. Будет интересно послушать. Рейн, в столицу нам все равно соваться не стоит. Да и нет у меня таких планов. И скин предполагает, что нам и здесь особо развернуться не дадут. Фермеры не потерпят конкурентов с большими доходами, а делиться технологией на первом этапе я не собираюсь». Разговор, подслушанный через датчик. Захил эта тварь каким-то образом выжила. Не паникуй, напарник. Мои приятели из полиции сообщили, что девушка почти ничего не помнит из прошлой жизни. Как же потеряла она память. Меня сразу узнала. Обещала и остальное быстро вспомнить. Хм, это плохо. и я про тебя много наговорил когда она неожиданно нагрянула сюда нужно было тянуть те время пока техники работали над ее машиной и если девушка все вспомнит тебе конец ушлют в самую паршивую игру без права возвращения кто тебя заставлял откровенничать А как ее еще было удержать? Скажи спасибо, что обнаружив подпольные делишки, она ко мне направилась, а не сразу в полицию. Твои подчиненные ошиблись, тебе и исправлять. Мне не хочется покидать уютное местечко в столице из-за кучки бездарных исполнителей. Не гони волну, мы ее качественно прикончили. У следователя даже вопросов не возникло. Говорят, эта тварь целый куст лиан высосала, чтобы ожить. Знакомые медики подтвердили, что аналогичные события имели место в прошлом. Вот и прикажи врачам отправить гадину туда, где ей место, чтобы не лезла своими зубами на чужую добычу. Медикам проще всего до тела добраться, пока память у пациентки шалит. Самое время помереть от какого-нибудь осложнения. Оплату выдерну из твоей доли. Это с какой стати? Сам работу не доделал. Ладно, жадина, жди скоро хороших известий.